Глава тридцать Вырваться от Торина мне не удалось. Он сильнее меня, а еще двигается с такой скоростью, что я бы просто не успела за ним. Я в ярости из-за браслетов. Он просто заковал меня в цепи, как кузницу. Да, у меня бывают инфантильные поступки, но как мне донести до Торина, что я просто хочу свободы? Он не понимает, что я столько лет была в заперти и теперь снова меня заковал. Говорит, что до конца миссии, но у меня нет оснований ему доверять. Я расслабилась и поддалась на его очарование. Теперь жалею. Мне страшно, что будет дальше. Мужчина, не сказав ни единого слова, принес меня на крейсер, сразу же направился в свою каюту и там запер. Я успела заметить, что по всем коридорам мерцали аварийные огни. Однако на мои вопросы о том, что случилось, Торин не отвечал, что бесило меня еще больше. «Ты не можешь держать меня тут!» — крикнула я напоследок. «Могу!» — отрезал Хейл и ушел. «Имею на это полное право!» Я просто взбесилась после этих слов. Стучала в дверь кулаками, понимая, что это бесполезно. «Ненавижу!» — запер меня. Считает, что это сойдет ему с рук? Ему нужна не просто жена, а сопровождающая в Риорданской системе. И там я буду должна идти с ним под руку, смотреть на него влюбленным взглядом, а иначе ничего не получится. Ему нужна жена, а мне свобода. Придется ему согласиться на мои условия. Я металась по комнате, пытаясь построить план, как договориться с Торином, чтобы стать свободной. Я так мало знаю об истинных парах и о Шихаб-Ин. Самое время разобраться. Я была заперта в комнате Торина, где хранились планшеты с самой разной информацией. Как она систематизирована, я пока не знаю. В этом тоже стоит разобраться. Сейчас передо мной огромный стеллаж с десятками планшетов. А часть шкафа вообще занимают настоящие бумажные книги. К ним я даже прикоснуться боюсь. Я пересмотрела несколько планшетов. Примерно поняла, как стоит искать. На верхних полках стояли планшеты с информацией о традициях самых разных планет и систем. Мне понадобилось около получаса, чтобы найти информацию про Шихаб-Ин. Странно, почему все не загрузили на один компьютер с удобной функцией поиска. Хотя после того, что сделала Джи, вернее Эва, лучше иметь резерв с информацией, к которому нет доступа даже у бортового компьютера. Только физическое уничтожение, если нужно что-то скрыть. Еще один планшет, который я выбрала, был на тему истинных пар. Его я читала ранее, но вскользь. Сейчас хочу посмотреть внимательнее. Дальше выбрала немного информации по драконам, и очередь дошла до бумажных книг. С бумажными книгами было сложнее. Большую часть из них я просто не понимала, а функции с переводом тут нет. Конечно, можно переводить каждое слово вручную, но боюсь, что мне не хватит времени, которого с одной стороны много, а с другой не очень. Поэтому я взяла всего пару книг, которые были мне понятны. К этому времени мне прислали ужин. Его принес дородный мужчина в форме члена экипажа крейсера. Он поставил поднос на стол и тут же удалился. Я попыталась заговорить с ним, но мужчина молчал. Понятно. Меня заперли и изолировали. «Никакого общения. Торин явно зол, но сейчас это его проблемы. Меня больше интересует то, что я могу найти в книгах. Я читала быстро, перелистывала главы одну за другой, в надежде найти хоть что-то для меня полезное. Лун, дракон, истинные пары. Слова мелькали перед глазами, пока я не почувствовала, что просто валюсь от усталости. Я взяла один из планшетов и, переодевшись в пижаму, залезла в кровать». Торин вещи мои перенес. Точно давно это планировал. Сейчас надо на него злиться, но не до этого. Я нашла нечто интересное. Не про истинные пары, а про жизнь на Шихап-Ин. Про брак и разводы. Последнее слово меня зацепило больше всего. Оказывается, чтобы брак был официальным именно в глазах жителей Шихап-Ин, он должен быть зарегистрирован только выходцем с их планеты. То есть сейчас наш брак перед лицом Шихап ин не имеет юридической силы. Интересно, живем в одной системе, а законы разные. Раньше я в такие моменты не углублялась, но раньше я и не была замужем за луном. Только вот что делать с истинностью? Тут было мало сказано о такой редкой связи, только то, что это наивысшая ценность. И именно в таких парах рождается сильное потомство, что играет важную роль для всей планеты. Я задремала с планшетом в руках, а когда проснулась, то увидела, как на краю кровати сидит Торин и медленно расстегивает рубашку. Он сидел спиной ко мне, и на миг я даже залюбовалась его широкой и крепкой спиной, подавила желание его стукнуть. «Ты собрался тут спать?» – тихо спросила я. «Конечно! Это же моя постель!» Торин швырнул рубашку на стул, который стоял у кровати. Расстегнул штаны и начал их снимать. Я отвела взгляд и густо покраснела, а затем вновь взглянула на мужчину. «Ты не будешь тут спать!» «Проверим!» — с усмешкой спросил Торин и отбросил брюки в сторону. Я быстро отвернулась, чтобы не смотреть на его обнаженное и такое идеальное тело. «Ты можешь лечь в другом месте?» «Нет, Вероника». Я буду спать со своей женой, как и полагается мужу. Я решила замолчать, чтобы он не вспомнил еще чего, что полагается мужу.